Глава восьмая. Среда с четырёх утра до восьми вечера. Несмотря на то, что всех слепались веки от усталости и непреодолимого желания уснуть, не думаю, чтобы в ту ночь кто-то сомкнул глаза. Каждый понимал, сон в лютый мороз — это смерть. Такого холода мне ещё никогда не приходилось испытывать. Хотя в тесный кузов, рассчитанный самой большой на пятерых, нас набилась добрая дюжина, а в камельке всю ночь пылал огонь, даже выпив по две чашки обжигающего кофе, в ту долгую темную ночь мы испытывали адские муки. Зубы клацали, как у эпилептиков, а тонкие деревянные борта стучали коленки и локти. То один из нас, то другой растирал обмороженное лицо, руку или ногу, чтобы восстановить кровообращение. Так продолжалось всю ночь. Диву даюсь, как немолодой Марии Легард или больному старику Малеру удалось тогда остаться в живых. Не знаю, как мы пережили ту ночь. Я взглянул на светящийся циферблат часов. Было уже около четырех утра. Я решил, что дальше бездействовать ни к чему. Включив плафон при тусклом его свете, я убедился что у Марии Легард и Теодора Малера сна не в одном глазу. И прежде не очень яркая лампочка едва мерцала. Это был дурной признак. Это означало, что аккумуляторы почти сели от мороза. Однако и при слабом желтом свете можно было разглядеть следы обморожения на посиневших лицах моих спутников. Клубы пара, вырывавшиеся у них изо рта, слой льда, образовавшийся на стенках кузова и потолке. Лишь небольшой участок вокруг трубы камелька оставался свободным ото льда. Видеть этих страдающих, несчастных людей было невыносимо. — Не спится, док! Стуча зубами, спросил Карадзини. «Или забыли воткнуть в розетку плед с электроподогревом?» «Просто не привык подолгу нежиться в постели, мистер Карадзини». Как можно бодрее ответил я. «Ну что, поспал хоть кто-нибудь?» В ответ все молча замотали головами. «Кто еще надеется уснуть?» И вновь качнулись из стороны в сторону головы. «Тем лучше!» Я с трудом поднялся на ноги. «Сейчас только четыре часа». И если нам суждено замёрзнуть, то пусть это уж случится в пути. Кроме того, стоит нам замешкаться на час-другой, двигатель прихватит, и нам никогда не удастся завести его. Каково ваше мнение, Джек Строу?» «Схожу за паяльными лампами», — произнес он вместо ответа и, отодвинув полок, полез наружу. И тотчас зашёлся в сухом, мучительном кашле. Морозный воздух обжег ему легкие. Следом за Джикстро, выбрались из кузова мыска родзини и сразу словно очутились в ледниковом периоде. Холод, перехватив дыхание, полоснул по лёгким. Чтобы спрятать лицо от стужи, мы надели очки и снежные маски. Поравнявшись с кабиной водителя, я направил луч фонаря на спиртовой термометр. Ртуть замерзает при -38. Не веря своим глазам, посмотрел на него ещё раз. Красный столбик, опустившись на дюйм ниже колбы, застыл на отметке 68, обозначавший ровно 100 градусов мороза. Конечно, это не температура 85, о которой сообщал Вегенер, и уж тем более не 125, отмеченная русскими на станции «Восток» в Антарктиде. Тем не менее, более низкой температуры мне в жизни своей не приходилось испытывать. Надо же было такому случиться именно теперь, за две сотни миль от ближайшего жилья, Мы с Джек Строу оказались в обществе двух убийц, старика, одной ногой стоящего в могиле, и семерых других спутников, теряющих с каждой минутой силы от холода, усталости и недоедания. Да еще, в довершение всего, на борту допотопного трактора, готового остановиться в любую минуту. Час спустя именно это и произошло. Я уже давно догадывался, что нам еще предстоят неприятности. И в самом деле, после того, как я включил зажигание и нажал на кнопку звукового сигнала, послышался только жалкий писк. Аккумуляторы настолько сели на холоде, что с их помощью нельзя было завести и теплый двигатель. А уж о холодном и говорить нечего. В картере, коробки передач и дифференциале смазка утратила свои свойства, превратившись в густую, вязкую, как живой клей массу. Вдвоем с Джек Строу мы попытались завести мотор вручную — но не сумели провернуть коленвалы один раз. Мы решили пустить ход паяльные лампы. Но выяснилось, что керосин, замерзающий при 50 и загустевающий уже при 40, превратился в лед. Пришлось прибегнуть к бензиновым паяльным лампам. Поставив их на деревянные ящики и закрыв двигатель брезентом, мы разместили две лампы под картером, две под коробкой передач и одну под дифференциалом. Примерно через час коленвал можно было провернуть без особого труда. Установив на место аккумулятор отогретую камелька, мы снова попытались завести двигатель. Но все было тщетно. Никто из нас, в том числе и Карадзини, чья компания изготавливала дизельные трактора, не был специалистом по обслуживанию бензиновых двигателей. Отчаяние готово было овладеть нами. Однако мы понимали, что поддаваться ему нельзя ни в коем случае. Не выключая паяльных ламп, мы снова притащили аккумулятор к камельку. Вывернули и зачистили свечи зажигания, отогрели щетки генератора, сняли, прогрели и продули бензопроводы, удалили лед из приемного патрубка карбюратора. Затем все поставили на место. Работа была тонкой, поэтому пришлось снять перчатки. При соприкосновении с металлом слезала кожа, на пальцах образовывались волдыри, из-под ногтей сочилась кровь, свертывавшаяся на морозе. Губы, соприкасавшиеся с холодным металлом, бензопроводы распухли. Мы выносили поистине адские муки. Хотя мы то и дело грелись у камелька, у нас постоянно мерзли руки, ноги и лица. И все же наши старания были не напрасны. 6:15 два с лишним часа спустя, двигатель зачихал, закашлял, ожил. Снова заглох, закашлял опять и застучал ровно и уверенно. С усилием раздвинув в улыбке губы, я хлопнул по спине Джек Строу и Карадзини. На мгновение позабыв о том, что тот вполне может оказаться одним из преступников, а потом повернулся и пошел завтракать. Если только можно было назвать завтраком нашу скудную трапезу. Кофе, галеты, да пара банок мясных консервов на всю компанию. Причем львиную долю получил Теодор Малер. После этого у нас осталось всего четыре банки карнбифа столько же банок овощных консервов, Фунтов 10 сухофруктов, немного мороженой рыбы, коробка галет, три пачки овсянки и более 20 банок сгущенного молока без сахара Нессл. Этого продукта, как и кофе, у нас было в избытке. Разумеется, была у нас и тюленина для собак. Пока мы завтракали, Джек Строу положил несколько кусков на камелёк, чтобы мясо оттаяло. Мясо молодого тюленя в жареном виде вполне съедобно. Но главное, чтобы собаки были сыты. «Выйди, двигатель из строя, единственная наша надежда — это собачья упряжка». Позавтракав и накормив собак, перед самым заходом Луны мы тронулись в путь. Трактором управлял Карадзини. При тусклом свете Луны было видно, как поднимается ввысь плотное облачко выхлопных газов. Мы договорились, что водители будут меняться каждые четверть часа. Находиться в неотапливаемой, продуваемой насквозь кабине дольше невозможно». Рассказывали, что в Антарктике произошел такой случай. Водитель, которому пришлось долго сидеть в открытой кабине, так отморозил пальцы, что для того, чтобы разжать их и отогреть в теплом помещении, пришлось отсоединить баранку от рулевой колонки. Я не хотел, чтобы такое же случилось и с нами. Как только вездеход тронулся, я взглянул на Малера. Внешний вид старика оставлял желать много лучшего. Хотя он лежал в спальнике из гагачьего пуха, застегнутым до самого подбородка, да еще под несколькими одеялами, осунувшееся лицо старика посинело от холода. Чтобы не стучать зубами, он сунул в рот носовой платок. Я пощупал запястье больного. Пульс был учащенный, но достаточно наполненный. Правда, за последние два 3 часа я так сильно проморозил себе пальцы, что мог утратить их чувствительность. Изобразив на лице бодрую улыбку, я спросил. — Как себя чувствуете, мистер Майлер? — Уверен, доктор Мэйсон, не хуже любого из вас. — Ну, это еще не предел. Сыты? — Сыт ли я? — воскликнул больной. — Благодаря этим щедрым людям я сыт по горло. Иного ответа и нельзя было ожидать от деликатного старика. Хотя порция, которую получил диабетик, была солидной, он проглотил ее в мгновение ока. Конечно же, он был голоден. При отсутствии инсулина, регулирующего содержание сахара в крови, его организм постоянно требовал пищи. «Хотите пить?» Он кивнул. Старик, видно, не подозревал, что это еще один симптом обострения болезни. Значит, Малер начал слабеть. Скоро он начнет терять и в весе. За прошедшие полтора суток он спал с лица, скулы у него обострились. Правда, тоже произошло и с остальными, в особенности с Марией Легард. Несмотря на ее стойкость и мужество, решимость и жизнерадостность, бедная женщина старела на глазах. Выглядела она больной и измученной. Но я ничем не мог ей помочь. «Как ваши ноги?» — спросил я у Малера. «Вы думаете, они у меня имеются?» — улыбнулся старый еврей. «Позвольте взглянуть». Решительно произнес я, и, несмотря на протесты, осмотрел больного. Одного взгляда на мертвенно-бледную, холодную, как лед плоть, было достаточно. «Мисс Росс!» — обратился я к стюардессе. «Отныне вы сиделка мистера Малера». На санях у нас есть две грелки. Как только вода нагреется, наполняйте их по очереди. К сожалению, растопить этот окаянный снег удастся не скоро Прикладывайте их к ногам мистера Малера». Старик снова запротестовал. Заявил, что не желает, чтобы с ним нянчились. Но я не стал обращать внимания на его слова. Я не решался сообщить ему, что обмороженные ноги означают для диабетика гангрену или, в лучшем случае, ампутацию. Обведя медленным взглядом людей, находящихся в кузове, я поймал себя на мысли, что, зная я, кто виновник всех этих несчастий то убил бы подлеца на месте. В этот момент появился Карадзини, которого сменил Джек Строу. Хотя за рулем он просидел всего 15 минут, вид у него был ужасный. На синеватом лице появились желтые пятна, признаки обморожения. Губы потрескались, ногти побледнели, руки покрылись волдырями. Мы с Джекстроу и Зейгера выглядели не лучше, но именно Карадзине пришлось управлять трактором в самую сильную стужу. Будто больного малярией его била страшная дрожь. Бедняга едва переставлял ноги, так что нетрудно было догадаться, что они у него обморожены. Я посадил его возле камелька. — Ноги ниже колен, чувствуете? — поспешил я спросить у Карадзине. — Ни черта не чувствую! Он попытался улыбнуться, но на потрескавшихся губах выступала кровь. «Холод собачий, док! Пожалуй, надо растереть свои ходули снегом, верно?» Наклонившись, он принялся было развязывать шнурки окоченевшими кровоточащими пальцами. Но Маргарита Рос, опустившись на колени, своими нежными руками уже снимала с него башмаки. Глядя на закутанную в громоздкую одежду хрупкую фигуру девушки, Я в сотый раз обругал себя за мои нелепые подозрения в отношении нее. «Выражаясь вашим языком, мистер Карадзини, пусть дурные снегом растираются», — возразил я. «Это все равно, что пустить в ход наждачную бумагу. Дело в том, что при температуре ниже 70 снег приобретает жесткую кристаллическую, как у песчаника, структуру. Если его потереть, он рассыпается, превращается как бы в белый песок». Кивнув на одно из ведер, стоявших на камельке, я продолжал. «Когда температура воды достигнет 85 градусов, суньте туда ноги. Подождите, пока кожа не покраснеет. Ощущение будет не из приятных, но делу поможет. Если появятся волдыри, завтра я их проткну и продезинфицирую». «И так будет продолжаться все время, док?» — удивился Карадзине. «Боюсь, что да». Я оказался прав. Во всяком случае, так продолжалось часов десять. Температура опускалась. Затем, достигнув без малого восьмидесяти, столбик термометра замер и начал мало-помалу подниматься. Всё это время на плите стояли ведра со снегом. А миссис Дансби-Грек, ее горничная Елена, а затем и Соли-Левин, горящими паяльными лампами помогали поскорее растапливать лед. И все это время водители испытывали адскую боль, когда отогревали окоченевшие руки и ноги. «За эти десять часов у нас появилась почти патологическая боязнь минуты, когда нужно будет опускать обмороженные ноги в горячую воду». Малер с каждой минутой слабел, а Мария Легард, впервые замолчавшая, легла в уголок, закрыв глаза, словно мертвая. «Прошло десять часов. 10 долгих, как вечность, часов, в течение которых мы претерпевали адские муки. Но задолго до того, как эти десять часов кончились, Обстановка коренным образом изменилась. В полдень мы остановили вездеход. Пока женщины разогревали суп и с помощью паяльных ламп растапливали две банки с фруктами, мы с Джек Строу наладили передатчик, натянули антенну и принялись выстукивать свои позывные — ГФК. Обычно такие восьмиватные рации, получающие питание от приводимой в движение ручной динамки, снабжены ключом для работы с азбукой Морзе. Ответные же сигналы принимались с помощью наушников. Зная, однако, что все участники экспедиции, кроме него самого, не в ладах с морзянкой, Джосс усовершенствовал рацию таким образом, что морзить нужно было лишь при вызове. После того, как связь устанавливалась, подсоединив микрофон к антенне, вы превращали его в небольшой, но достаточно надежный динамик. Я вызывал Джосса лишь потому, что обещал выходить с ним на связь регулярно. Только и всего. По моим расчетам, мы находились в 120 милях от станции. Это был предельный радиус действия нашей рации. Я не знал, как повлияет чрезвычайно низкая температура на качество передачи, но почти не надеялся, что у нас что-нибудь выйдет. Хотя северного сияния утром не было, нарушения, возникшие в ионосфере, по-видимому, давали о себе еще знать. Кроме того, Джосс сам утверждал, что починить стационарную рацию невозможно. Целых 10 минут Джек Строу старательно крутил рукоятку динамо-машины, а я выстукивал свои позывные. Трижды повторив сигнал вызова, я переключал тумблер на прием и, подождав секунд 10 ответа, вновь продолжал вызывать станцию. Последний раз, послав позывные, я включил прием, немного подождал и с подавленным видом дал отбой Джек Строу. Но микрофон, который я сжимал в руке, внезапно ожил. «ГФХ вызывает ГФК!» gfx вызывает ГФК. Мы вас слышим. Сигнал слабый, но отчётливый. Повторяю, мы вас слышим. Приём». От волнения я едва не уронил микрофон. «ГФК вызывает gfx ГФК вызывает gfx завопил я. Заметив, как Джек Строу показывает мне на тумблер, я обругал себя за недогадливость и переключил его в положение передачи, принялся повторять позывные. Затем, нарушая общепринятые правила, выпалил. Говорит доктор Мейсон, говорит доктор Мейсон. Слышу тебя хорошо. Это ты, Джосс. С этими словами я переключил тумблер. Да, сэр, рад вас слышать. Из-за помех голос Джосса оказался механическим, лишенным человеческого тепла. Как себя чувствуете? Как с погодой? Где находитесь? Дела идут, ответил я. Холод лютый, минус -70. «Удалились от тебя примерно на 120 миль. Джосс, это же чудо. «Как тебе удалось починить рацию?» «Я ее не чинил», — ответил он беспристрастно. После некоторой паузы радист продолжал. «С вами желает поговорить капитан Хиллкрест, сэр». «Капитан Хиллкрест? Какой еще к черту капитан Хиллкрест?» Я умолк на полусловие. Не от удивления, хотя и был поражен тем, что Хиллкрест, который, по моим расчетам, должен был находиться почти в 250 милях севернее станции, сейчас сидит рядом с джосом От того, что перехватил взгляд Джек Строу. В следующее мгновение я и сам сообразил, что в нашей ситуации не следует открывать всех карт. «Не теряй со мной связи!» — торопливо проговорил я. «Через две-три минуты снова свяжусь с тобой!» Рация была установлена позади трактора, поэтому те, кто находился в кузове, слышали каждое наше слово. В эту минуту полок раздвинулся, из вездехода выглянули Карадзини и Зейгера. Не обращая на них внимания не заботясь о том, чтобы пощадить чью-то гордость, я взял рацию, генератор и вместе с Джек Строу, отвязавшим антенну, пошагал прочь. В ярдах в двухстах мы остановились. При свете луны путешественники видели нас, но слышать не могли. Мы снова установили рацию, я принялся выстукивать позывные. Но на сей раз у меня ничего не вышло. Окоченевшие от холода пальцы отказывались повиноваться. К счастью, мои друзья догадались, в чем дело. Едва я нажал на выключатель, послышался спокойный, уверенный, обнадеживающий голос Хилл Креста. «Вот это сюрприз! Рад слышать вас, доктор мейсон Судя по тому, что сообщил мне Джосс, и по этой задержке вы в достаточной мере удалились от трактора. При температуре 70 вам не очень-то улыбается торчать на холоде. Говорить буду сам. Долго не задержу. Вы меня слышите? Слышу отчетливо. Какого дьявола?» «Прошу прощения. Продолжайте». «Спасибо. В понедельник пополудни из передачи британского американского радио мы узнали об исчезновении авиалайнера. Во вторник утром, то есть вчера, у нас был сеанс связи с базой в уплавнике. По их словам, хотя официально об этом не сообщалось, правительства США и Великобритании убеждены, что самолет не утонул, а приземлился. Где-нибудь в Гренландии или на Баффиновой земле». Почему они в этом убеждены, не имею представления. Во всяком случае предпринята крупнейшая со времен войны спасательная операция. В ней участвуют корабли и авиация. Привлечены к участию в поисках иностранные торговые суда. К побережью Гренландии, главным образом западному, направляются американские, британские, французские и канадские траулеры. Подходы к восточному побережью скованы льдом. Дюжина американских бомбардировщиков, базирующихся на Туле, и в фьорде уже совершают разведывательные полеты. За дело взялись корабли американской береговой охраны. Отряд канадских эсминцев, действовавший в центральной части Атлантики, на всех парах мчится к южному входу в пролив Дезиса. Правда, попадут они туда не раньше, чем через полтора суток. Кроме того, британский авианосец в двух эскадренных миноносцев успел обогнуть мыс фервиль Не знаю, удастся ли им пробиться на север, ведь море Баффина замерзло. Но пролив Дэвиса свободен от льда до острова диска а может и до Свартенхука. В поисках авиалайнера приказано включиться персоналу всех геофизических станций, действующих в Гренландии. Поэтому мы и вернулись в лагерь, чтобы запастись горючим». Не выдержав этой болтовни, я переключил рацию на передачу. «Из-за чего сэр Бор разгорелся? Можно подумать, что на борту самолета находился американский президент и половина членов королевской семьи Великобритании». «Почему нет вестей из уплавника?» Короткая пауза, затем вновь послышался голос Хилкреста. «В течение последних суток мы не смогли наладить связь с базой. Сию же минуту свяжемся с ними, сообщим, что пропавший самолет обнаружен и что вы направляетесь к побережью. Есть какие-нибудь новости?» «Никаких. Хотя нет. Оказалось, что у одного из пассажиров, его фамилия Малер, запущенная форма сахарного диабета, состояние его тяжелое». Радируйте его плавник, пусть достанут инсулин. В год Хабе он наверняка имеется. Понял, затрещало в микрофоне. Затем возникла долгая пауза, слышны были обрывки слов. Наконец, капитан заговорил вновь. Предлагаю двигаться нам навстречу. У нас достаточный запас горючего, много продуктов. Если нас будет 8 вместо двоих, то опасаться преступников нечего. Мы уже прошли 40 миль. Взглянув на Джек Строу, я заметил в углах его глаз гусиные лапки. Верный признак удивления и радости. Те же самые чувства охватили и меня самого. «Мы от вас на расстоянии каких-то 80 миль! Часов через 5-6 могли бы встретиться!» Словно камень свалился у меня с души. Я воспрянул духом. Лучшей новости и желать было нельзя. Наконец-то все наши беды позади. Но в следующую минуту чувство облегчения и душевный подъем сменились унынием. Меня словно обдало ледяной водой. Джек Строу отрицательно помотал головой. Напрасно я решил, что бедам нашим настал конец. «Ничего не выйдет», — ответил я Хилл Кресту. «Это было бы роковой ошибкой. Как только мы повернем назад, преступники снова примутся за свои черные дела. Даже если мы этого не сделаем, то, зная, что у нас с вами был сеанс связи, они пойдут ва-банк». «Нам нужно продолжать путь. Догоняйте нас как можно быстрее». После короткой паузы я продолжил. «Объясните руководству базы, что нам чрезвычайно важно знать, почему проявился такой интерес к разбившемуся самолету. Речь идет о жизни и смерти людей. Пусть найдут список пассажиров и выяснят, не фальшивый ли он. Это категорическое требование, капитан Хилкраст. Не принимайте никаких отговорок. Мы должны знать». Сеанс связи продолжался еще с минуту, хотя все уже было сказано. Кроме того, даже в те непродолжительные отрезки времени, в течение которых лицо мое оставалось незащищенным снежной маской, шевелить на лютом морозе потрескавшимися кровоточащими губами было сущей мукой. Я не говорил, мямлил. Поэтому, условившись, что следующий сеанс связи состоится в восемь вечера, и сверив часы, я закончил передачу. Обитатели вездехода сгорали от любопытства. Но прошло целых три минуты. За это время кровообращения в наших озябших руках и ногах восстановились, судя по пронзительной боли в конечностях, прежде чем кто-либо осмелился открыть рот. Само собой, первым вопрос задал сенатор. Куда подевались его опломб и румянец? Бледные щеки, заросшие седой щетиной, еще более обвисли. Поскольку он заговорил первым, я решил — Брустер уверен, что его не относят к числу явных подозреваемых. В конечном счёте он был прав. Но ну так как, связались со своими друзьями, доктор Мэйсон? То есть с полевой партией?» Неуверенным голосом спросил сенатор Брустер. «Да», — кивнул я. «Джоссу, то есть мистеру Лондону, после тридцати часов работы удалось таки отремонтировать рацию. Он сумел связаться с капитаном Хилкорстом, начальником полевой партии, и наладил релейную связь с нами». Что такое релейная связь, я и сам не знал, но термин показался мне вполне наукообразным. Как только он соберет все, что надо для похода, капитан двинет вдогонку за нами. — А это верное решение? — с надеждой в голосе произнес сенатор. — Хочу сказать, сколько времени. Красивый жест, не более. — оборвал я его. — Он находится самое малое в 258 милях от нас. Скорость его трактора немногим больше нашей. В действительности он был в три раза быстроходнее нашего Ситроена. «Догонит нас не раньше, чем через 5-6 суток!» Угрюмо кивнув головой, Брустер не произнес больше ни слова. Вид у государственного мужа был подавленный, но, похоже, он мне поверил. Кто же из пассажиров не поверил мне, кто из них понимал, что я лгу? Ведь все запасные конденсаторы и лампы разбиты в дребезги. И починить рацию, конечно же, невозможно. Весь день мы страдали от лютой стужи, адского грохота и действующей на нервы вибрации огромного двигателя. Казалось, этому не будет конца. Примерно в половине третьего, когда дневной свет померк, и на мёрзлом, ясном небосводе высыпали звёзды, температура опустилась настолько, что мне стало не по себе. Столбик термометра достиг отметки 73 градуса ниже нуля. Происходило невероятное. Если вы доставали из-за пазухи фонарик, то уже через минуту он газ. Резина становилась твердой, трескалась и раскалывалась, как дерево. Всякий, кто осмеливался высунуть нос из кузова, окутывался белым облаком, вырывавшимся у него изо рта. Поверхность ледового платоа стала настолько твердой, что траки скользили, оставляя на ней едва заметные следы. Собаки, не боявшиеся самой жестокой пурги, способной погубить любого человека, Жалобно выли, страдая от мороза. Порой откуда-то издалека доносился глухой гул, предвещавший, казалось, конец света. Под гусеницами вездеходов содрогалась мерзлота, огромные ее площади, покрытые снегом и льдом, сжимались под действием жуткого, как ледниковый период, холода. Тогда-то и начались неприятности с двигателем. Удивительно, как он раньше не вышел из строя. Больше всего я опасался поломки какого-нибудь подвижного элемента. Ведь на морозе металл становится хрупким. Стоит сломаться стержню клапана, толкателю, любой детали сложного распределительного механизма, даже крохотной шпильки на коленвале, и мы пропали. Таких крупных поломок мы избежали, но и то, что происходило, доставляло нам массу неприятностей. То и дело, приходилось удалять лёд из диффузора карбюратора. Замерзало масло в картере рулевого механизма, часто приходилось пускать в ход паяльные лампы. Заедало щетки генератора, которые постоянно ломались. К счастью, запасных щеток было достаточно. Но больше всего хлопот доставлял нам радиатор. Хотя мы защитили его фартуком, холод проникал через войлок, словно сквозь папиросную бумагу. Произошла видная деформация трубок, и радиатор дал течь. К трем часам выяснилось, что уровень охлаждающей жидкости опускается с устрашающей быстротой. Пришлось воспользоваться скудными запасами теплотворных подушек, которыми мы грели ноги больному старику. Я распорядился, чтобы воду из ведер, стоявших на камельке, применяли лишь для радиатора. Даже с помощью паяльных ламп не удавалось ускорить таяние переохлажденного снега. Вскоре вместо воды в горловину радиатора мы вынуждены были заливать снежное месиво, а потом просто запихивать туда снег. Ничего хорошего в этом не было, но самое опасное было в другом. Антифриз становился все более разбавленным. Хотя у нас с собой была небольшая канистра с этиленгликолем, при каждой остановке содержимое ее заметно уменьшалось. Уже несколько часов мы обходились без впередсмотрящего, и его обязанности приходилось поочередно выполнять нам с Джек Строу, Зейгера и Кардозини. Из нас четверых лишь Джек Строу умудрился защитить свое лицо от обморожения. Была надежда, что, в отличие от остальных, на нем не останется ни шрамов, ни иных отметин. Зейгера, который прежде не в пример коллегам не имел внешних признаков травм, характерных для боксера, на сей раз, похоже, серьезно пострадал. Мы не успели вовремя наложить ему на правое ухо компресс, и молодому человеку наверняка в будущем не избежать пластической операции. Большие пальцы на ногах кардозине мы слишком долго не лечили. Я понял, что его ожидает хирургическая палата. Поскольку я чаще других возился с двигателем, то кончики пальцев на руках у меня превратились в сплошные раны. Ногти начали чернеть и отваливаться. Но и тем, кто находился в кузове, было тоже не легче. Начало сказываться физиологическое воздействие холода на организм. Причем весьма ощутимое. Появилась сонливость, безразличие ко всему. На смену им придут бессонница, анемия… Расстройство пищеварительного тракта, нервозность, от которой один шаг до сумасшествия. Если стужа продержится долго, такое непременно случится с этими закутанными во что попало несчастными людьми. Я видел это с болью и тревогой всякий раз, когда забирался в кузов, отсидев положенное время за рулем. Сенатор сидел, забившись в угол. Если бы не дрожь, время от времени сотрясавшее его тело, его вполне можно было бы принять за мертвеца. Маллер вроде бы спал. миссис Дансби грек и Елена сидели обнявшись. зрелище невероятное. но ведь Арктика, как и смерть уравнивает всех. Ни гонору, ни итогам на исключительность тут нет места. Я не очень-то верю в то, что человек может изменить свою натуру. Наверняка стоит мисс Дансби грег очутиться в цивилизованном обществе, как она станет снова прежней. И минуты, когда эта леди видела в своей служанке такого же человека, как и она сама, навсегда канут для нее в вечность. Однако при всей моей неприязни к этой светской даме я начал испытывать к ней нечто вроде восхищения. Заносчивость, приводящая вас в бешенство, небрежная уверенность в собственном превосходстве по-прежнему раздражали меня. Но за этим неприятным внешним фасадом я разглядел и иные черты. Увидел ее самоотверженность, признак подлинной аристократии. Хотя дама то и дело жаловалась по мелочам, Она ни словом не обмолвилась о том, что доставляла ей подлинное страдание. В ней появилась готовность помочь ближнему, которой, правда, она стеснялась. Она выказывала известное внимание к своей служанке, напоминавшая чем-то заботу феодала своих крепостных, но ограничащая с нежностью. Меня тронула сцена, невольно подсмотренная мною. Дама достала однажды из сумочки зеркальце, взглянула на свое миловидное лицо со следами обморожения И равнодушным жестом опустила зеркальце в редикюль Словом, миссис Дансби Грег преподнесла мне хороший урок. Я понял, как опасно оценивать людей по готовым меркам. Мария Элигард, славная, неустрашимая Мария Элигард, превратившаяся в больную старую женщину, слабела с каждой минутой. Она почти все время спала. В краткие периоды бодрствования старая актриса еще пыталась изобразить жизнерадостность, Но эти попытки ей явно не удавались. Я ничем не мог ей помочь. Она походила на старые часы, в которых с минуты на минуту сломается пружина. С паяльными лампами, с помощью которых растапливали снег, возился Солли Левин. Закутавшийся так, что видны были одни глаза, импресарио являл собой жалкое зрелище. Но мне было не до жалости к Солли. У камелька дремала Маргарита Росс. Я тотчас отвел глаза... Увидев ее побелевшее лицо, я испытал почти физическую боль. Больше всех поразил меня мистер Смолвуд. «Как же можно ошибиться в человеке?» — думал я. Я был уверен, что проповедник сломается одним из первых. Но он и не думал сдаваться. Три часа назад, когда я находился в кабине, я заметил, что служитель культа взял свой чемодан, лежавший на санях. Он открыл его, в нем была черная ряса и красно-лиловый капюшон, применяемый в богослужении. Достав Библию, проповедник надел очки без оправы и вот уже несколько часов читал, несмотря на скудное освещение У него был вид спокойного, раскованного, но не расслабленного человека, которому нипочем любая стужа. Будучи врачом и ученым, я не стал вдаваться в дебри богословия, но лишь мог догадываться, что придает ему силы, которых не осталось у остальных. Честно признаться, я ему завидовал. В течение одного вечера на нас обрушились сразу два удара. Причем первый из них не в переносном, а в буквальном смысле. Подтверждением тому служит оставшийся у меня на лбу шрам. Мы сделали остановку около восьми вечера. Я преследовал при этом две цели. Во-первых, нужно было выйти на связь с Хилкристом. Во-вторых, дать ему возможность поскорее догнать нас. Я хотел задержаться подольше под тем предлогом, что двигатель сильно перегревается. И в самом деле, со второй половины дня температура наружного воздуха стала неуклонно повышаться. Хотя она поднялась почти на 24 градуса, было все еще жутко холодно. Дело усугублялось недоеданием и физической усталостью. Далеко на юго-западе видны стали пилообразные Нунатаки и Виндеби. Эту гряду холмов длиной в сотню миль нам предстояло преодолеть. При свете луны, поднимавшейся над восточной частью горизонта, Их грозные вершины сверкали точно хрусталь. Выключив двигатель, я обошёл кузов сзади и сообщил его обитателям, что мы делаем остановку. По моей просьбе Маргарита Росс подогрела на печке еду. Суп, сушёные фрукты, одну из четырёх оставшихся банок мясных консервов. Поручив Джек Строу натянуть антенну, я вернулся к трактору и, отвинтив сливную пробку радиатора, слил в ведёрко охлаждающую жидкость. В течение дня она настолько разбавилась водой, что на таком холоде за какие-то полчаса водяную рубашку двигателя могло разорвать. Видно, из-за булькания жидкости я лишь в последнюю минуту услышал позади себя какой-то шум. Да и то не придал ему особого значения. Привстав, я обернулся. Но сделал это слишком поздно. Мелькнула тень, и из глаз у меня посыпались искры. Я получил удар по правой части лба, чуть повыше очков, и тут же рухнул на снег без сознания. Мне наверняка был бы конец. Лёжа на льду при температуре около 80 мороза, я никогда бы не очнулся. Но кто-то заметил меня, стал трясти за плечи. Испытывая боль, я с трудом пришёл в себя. Доктор Мейсон, доктор Мейсон. Откуда-то издалека слышался голос Джек Джекстроу, поддерживавшего меня за плечи. Говорил он негромко, но настойчиво: "Очнитесь, доктор Мейсон". Ну вот и хорошо. Осторожней, доктор Мейсон. Опираясь на сильную руку Джек Строу, я с трудом приподнялся и сил. Боль скальпелем пронзила мозг, перед глазами вновь все поплыло, я осторожно встряхнул головой, отгоняя окружавшие меня тени, и в изумлении посмотрел на эскимоса. Видел я его неотчетливо. Я испугался, решив, что поврежден зрительный нерв от удара затылком, отвердую, как железо, землю. Но вскоре убедился, что веки мои залеплены кровью, сочившейся из раны над глазом. «Кто это вас так?» Джек Строу не принадлежал к числу тех, кто задает дурацкие вопросы вроде «что случилось?». «Представления не имею». С трудом поднявшись на ноги, я в свою очередь спросил. «А ты?» «Гиблое дело!» Я не столько увидел, сколько догадался, что он пожал плечами. «Как только вы остановились, из кузова вышло три или четыре человека. Не знаю, куда они направились. Сам я находился южнее, антенну устанавливал». «Рация, Джек Строу!» Я, кажется, вновь начинал соображать. «Не беспокойтесь, доктор мейсон она со мной!» Серьёзным тоном ответил мой друг. «Вот она! Не знаете, почему на вас напали?» «Нет, хотя догадываюсь». Сунув руку за пазуху, я, поражённый открытием, взглянул на Джек Строу. «Пистолет! Он на месте!» «Больше ничего не пропало?» «Ничего. Запасная обойма... Минутку!» Произнес я раздельно и принялся шарить по карманам парки. «Вырезка! Газетная вырезка!» Я вынул ее из кармана полковника Гаррисона. Она исчезла. «Вырезка? А о чем в ней сообщалось?» «Перед тобой набитый дурак, Джек Строу!» Досадуя на себя, я покачал головой и вновь поморщился от острой боли. «Я даже не прочитал проклятую статейку!» «А если бы прочитали, то поняли, зачем ее у вас похитили!» Слух рассуждал Джек Строу. «Но зачем? Какой смысл?» — удивился я. «Откуда им было знать? Я мог прочитать ее уже раз десять». «По-моему, им было известно, что вы ни разу в нее не заглянули», — веско произнес Джек Строу. «Иначе бы они догадались об этом. По вашим словам или действиям, которых они от вас ожидали. Но поскольку вы ничего не предприняли, преступники сообразились, что они в безопасности. Должно быть, им позарез нужно было заполучить эту вырезку, и они пошли на риск. Очень жаль». «Вряд ли вы увидите эту статью вновь!» Пять минут спустя я обработал и забинтовал рану на лбу. В ответ на вопрос Зейгера я со злостью ответил, что стукнулся в фонарный столб. При свете восходящей луны мы с Джек Строу пошли прочь от трактора. Сеанс связи начали с опозданием. Однако едва я подключил приемник к антенне, как послышались позывные Джосса. Выдав квитанцию, я без окололичности спросил, «Есть какие-нибудь известия из уплавника?» «Целых два, доктор Мэйсон», — ответил Хилкрист каким-то странным голосом. И вовсе не из-за искажения динамиков. Казалось, он говорит наручно-бесстрастно, чтобы не дать волю гневу. «Уплавник связался с авианосцем Трайтон. Тот движется проливом Дэвиса. Корабль поддерживает постоянный контакт с Адмиралтейством и правительством. Во всяком случае, я так предполагаю. Получены ответы на ваши вопросы». Во-первых, список пассажиров, предоставленных американским филиалом компании «Бог», еще не изучен. Однако из газетных сообщений известно, что на борту самолета находились Мария Легард, звезда мускомедии, американский сенатор Хоффман Брустер и некая миссис Филлис Дансби-Грек, по-видимому, хорошо известная в светских кругах Лондона. Тому, что я узнал, я не особенно обрадовался. Мария Легард никогда не была в числе подозреваемых. Что касается миссис Дансби-Грек и ее служанки, то если в отношении их у меня и были какие-то сомнения, значения им я не придавал. Ну а о том, чтобы сенатор Брустер или лицо, выдававшее себя за него, являлся одним из убийц, и речи быть не могло. Во-вторых, следующее. Адмиралтейство не может или не желает сообщить, почему преступники заставили экипаж самолета совершить вынужденную посадку. Однако, насколько я могу понять... У них были на то веские причины уплавник предполагают не знаю правда на каком основании может какие-то сведения просочились из официальных источников что один из пассажиров самолета располагал какими-то важными сведениями настолько важными что их следовало сохранить в тайне что это были за сведения не знаю может микрофильм может какая-то формула или иные данные которые надлежало хранить в памяти Все это звучит фантастично, но, похоже, так оно и было. По-видимому, сведениями этими располагал полковник Гаррисон. Мы с Джек Строу переглянулись. Тип, который недавно оглушил меня, человек отчаянный. Я осознал окончательно то, о чем и прежде догадывался. Я действую вслепую, пытаясь обнаружить преступника или преступников, которые гораздо умнее меня. Они знали, что Джосс не мог починить рацию». Следовательно, они поняли, что с Хилкрастом у меня прямая связь. Из моих слов им было известно, что портативная рация, которую мы везли с собой, имеет радиус действия, не превышающий в обычных условиях 150 миль. Следовательно, на связь он выходит с какой-то точки, близкой к нам. Кроме того, я сам сообщил преступникам, что Хилкраст со своей партией вернется не раньше, чем через 2-3 недели. Выходит, его неожиданное возвращение было связано с какими-то чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами. Что это за обстоятельства, нетрудно догадаться. Отсюда неизбежный вывод. Я захочу выяснить у Хилкроста причины аварии самолета. Однако преступники сделали и другой, не только очевидный для меня вывод, свидетельствовавший об их проницательности. Они предположили, что лица, знавшие причину катастрофы, пока не станут вдаваться в подробности. Вот почему преступники похитили у меня вырезку, служившую единственной ниточкой, которая помогла бы мне выяснить эти подробности. А следовательно, и установить личности убийц. Но исправить ошибку было теперь невозможно. Я нажал на кнопку передачи. «Благодарю. Прошу вас вновь связаться с уплавником и сообщить, что нам крайне необходимо знать причины авиакатастрофы. На каком примерно расстоянии от нас находитесь? После полудня мы прошли всего 20 миль». «Крайне низкая температура. Радиатор дал сильную течь. Прием!» «Мы за это время прошли лишь 8 миль. Похоже на то». «Я переключил рацию на прием». 8 миль?» — поразился я. «Я вас верно понял?» «Куда вернее?» — грубо ответил Хилкрист. «Поняли, куда подевался ваш сахар. Ваши милые друзья утопили его в горючем. Мы не в состоянии двигаться дальше».